Часть первая. На чужих берегах. Глава первая. «Эта история началась, когда я попал на Вольные острова». «Погоди, а как ты туда попал?» «Ну, дело в том, что когда я очутился в этом мире...» «Так, стой, а как ты в нем очутился вообще?» «Эх, ладно, значит, все началось немного раньше». Рев мотора постепенно сошел на нет, и лодка по инерции плавно ткнулась в берег, раздвинув носом мелкую гальку. Дальше даже на небольшой посудине с подвесным мотором ходу не было. Глубина реки уменьшалась, а скорость течения, наоборот, увеличивалась. Впрочем, до перекатов, к которым стремился попасть Сергей, оставалось не больше километра. Можно и пешком дойти, пусть даже и придется сделать две ходки. Молчаливый владелец лодки помог вытащить вещи на берег и, не ответив на слова благодарности, быстро отчалил, оттолкнувшись веслом от берега. «Верить в приметы — плохая примета», — пробормотал я себе под нос, провожая взглядом быстро удаляющуюся лодку и, подхватив рюкзак и палатку, бодро зашагал вдоль берега, высматривая место для лагеря. «И ладно бы медведи боялись, а то херню какой-то маются». Я, в отличие от немногочисленных местных жителей, боялся отнюдь не суеверий, а вполне себе реальных опасностей. А потому едва лодка скрылась за горизонтом, снял со спины рюкзак и достал из него обрез карабина. «Эх, испохабили оружие», — осуждающий покачал головой, сноровисто снаряжая магазин патронами. «Ну да ладно, сойдет для сельской местности». На самом деле, хоть и ворчал, но я был вполне доволен приобретением, несмотря на сомнительное качество оружия. Уж лучше такое, чем никакое. От волков или от медведя топором не отмахаешься. А вот огнестрелом, даже таким неказистым, вполне себе можно. При должной сноровке, конечно. Если учесть, что ствол достался мне почти даром, ящик водки пришлось отдать в деревне, то и вовсе хорошо». Вооружившись, я снова навьючил на себя вещи и весело насвистывая зашагал по берегу. Настроение было шикарное, впрочем, как у любого человека впервые за долгое время оказавшегося в отпуске. А если учесть, что о таком вот путешествии я мечтал очень давно? Нет, конечно, с точки зрения большинства людей, место для отдыха было выбрано так себе. Ни тебе теплого моря, ни девиц в купальниках и дромовой выпивки. «Вместо этого дикая тайга, комары и никого вокруг на многие километры. И вот за это никого вокруг я готов был дорого заплатить. Очень дорого, раза в три дороже, чем съездить на заграничный курорт, по системе все включено». Нашел подходящее место для лагеря, скинул с себя рюкзак и не спеша принялся расчищать место под палатку. Первой мыслью было сбегать за остальными вещами – Но почти сразу этот порыв сменился довольной беззаботной улыбкой. Торопиться некуда, никто ничего не сопрет. Через час недалеко от берега стояла палатка, в которую перекочевали все вещи. А я уже вовсю собирал дрова для костра. Благо лес совсем рядом и хвороста полно, только не ленись собирать. И это почти на берегу. Чуть дальше под скалами и вовсе валялись целые деревья, но они пока не нужны. А вот вечером придется как следует помахать топором, чтобы обзавестись крупными дровами, которые будут гореть всю ночь. Собрав внушительную кучу хвороста, новоиспеченный турист огляделся по сторонам. Заметив под самой скалой ствол старой засохшей березы, достал топор и быстро нарезал больших кусков бересты для растопки. Этому маленькому секрету меня еще в детстве научил дед, которому надоело смотреть, как непутевый внук сжег всю взятую с собой бумагу и почти все спички пытаясь развести костер. Вот тогда ты -то и выяснилось, что небольшой кусок сухой коры березы загорается быстро, горит долго и температуру дает достаточную, чтобы разжечь костер одной спичкой. Как и всегда в такие моменты, только вздохнул, мысленно жалея, как же мало в свое время перенял знания от деда. Не понимал за малостью лета, когда понял, было уже поздно. Поставив на огонь котелок, задумался над дальнейшими планами. На самом деле, изначально я планировал просто подняться вверх по течению реки. Там можно расположиться с комфортом, наслаждаясь тишиной и рыбалкой, а потом, когда надоест, спущусь вниз по течению на небольшой надувной лодке. Вот только вчера, когда попытался нанять кого-то из местных жителей, чтобы отвезли в эти края, «Наткнулся на непробиваемую стену местных суеверий. И главное, ведь договорился же сначала, относительно недорого, с молодым рыбаком на берегу. Деньги заплатил заранее и остался ждать там же на берегу, пока мужчина сходит с канистры за бензином. Дождался. Нет, разумеется, меня не обманули. В этих краях так не принято, но и вести отказались. Как объяснил рыбак, его дед категорически запретил ему плыть сюда» ссылаясь на какое-то там табу, связанное с верой местных. Мол, здесь с нижнего мира какие-то не то черти, не то духи иногда проникают или проникали. Рыбак постоянно сбивался и переходил на местный язык, а потому я мало что понял. Забрал назад плату и поковылял на лодочную станцию искать себе нового проводника. И наткнулся на полное непонимание. Кстати, местами и в прямом смысле. Местное население, услышав мою просьбу, старательно делала вид, что не понимает русский язык, и быстро прервав разговор, исчезала по своим делам. Впрочем, иногда разговор все же имел место быть, и тогда мне рассказывали про иные живописные места, настойчиво агитируя поехать именно туда. Мотивировали тем, что там лучше, да и дешевле выйдет. Вот только я уперся. Честно говоря, виной тому были две вещи. В первую очередь, мой дурацкий характер — В свое время даже спокойный дед ругался на мое упрямство, мол, лоб разобьет, а все равно будет об стенку биться. Преувеличивал, конечно, наверное. Ну а второй причиной был рассказ моего сослуживца о том, что в этих краях есть древние кладбище мамонтов. Мол, бивни регулярно находят и даже целые скелеты. Понятно, что ему особо никто не верил, но в голове засело». А уж после, закрыв контракт и вернувшись домой, я случайно увидел фильм про местные края, где эту информацию частично подтвердили, рассказав про здешние места в общих чертах. Не сказать, что я тут же загорелся идеей разбогатеть, хоть и посмотрел интересы ради, сколько стоит бивень мамонта, врать не буду. Но тут детство в заднице заиграло. Ну кто из нас в детстве не мечтал найти клад? Думаю, все мечтали, а тут такая возможность. В общем, в конце концов я нашел человека, который согласился меня доставить в это место, хоть и всеми силами показывал, что он не в восторге от такой идеи. Я не вникал, но, похоже, человеку просто очень нужны были деньги. Пока сидел и размышлял, не заметил, как закипел котелок, и костер обиженно зашипел, когда на него потекли излишки кипящей воды. Непорядок. Сняв с огня котелок, я, стараясь не ошпариться, заварил себе чай, и достала из рюкзака приготовленные утром бутерброды. Так-то первый прием пищи за сегодня, вот и получалось, что это завтрак, хотя по времени скорее поздний обед. Один из бутербродов тут же полетел в огонь просто на всякий случай. Про этот местный обычай мне тоже рассказывал сослуживец. Мол, выходя в тайгу, нужно непременно покормить костер, прежде чем есть самому, а то удачи не будет. Сам он при любой возможности так делал, хоть мы тогда и не в тайге находились, а скорее наоборот. Я, если честно, поначалу смеялся над его суевериями, твердил, что быть суеверным – плохая примета. Но после того, как своими глазами видел, что ему везет остаться целым там, где шансов почти не было, начал задумываться, потом и вовсе перенял этот нехитрый обычай «от меня не убудет». На свежем воздухе бутерброды исчезали только так, да и ароматный чай, заваренный прямо в котелке, был вкусен как никогда. А подкрепившись, я с удовольствием распаковал удочку и уселся на большой нагретый солнцем камень рыбачить. Потом, правда, вспомнил, что забыл достать прикормку, но вставать и идти к вещам поленился, взялся рыбачить без нее. И не прогадал, клев был изумительный, как никогда. Поплавок нырял под воду почти сразу, стоило мне сделать заброс. Уже через полчаса я с трудом заставил себя прерваться, поняв, что иначе улов придется выкинуть, я столько не съем, даже если очень постараюсь. А потому отложил удочку и твердо пообещал себе завтра не размениваться на мелочь. Решил вместо этого начать осваивать купленный накануне спиннинг. После рыбалки вооружился карабином и, подхватив топор, отправился за крупными дровами к скалам. Сухостоя, как и валяющегося под скалой сушника, было полно, знай себе, маши топором, дотаскали сины к лагерю, заготавливая топливо для костра на ближайшие дни. Процесс, что называется, пошел, я увлекся и сам не заметил, как гора дров рядом с палаткой выросла сначала мне по пояс, а потом и по грудь. Наконец, с хрустом распрямив уставшую спину, я отложил в сторону топора с наслаждением, потянулся, любуясь проделанной работой. Быстренько разогрел на углях остывший чай, посидел у костра, отдохнул, а потом отправился к воде чистить рыбу, которую планировал запечь на углях к ужину. Требуху бросал прямо в воду, на радость речным хищникам, на которых решил поохотиться завтра. Из каждой минуты уверенность в том, что это правильное решение, росла как на дрожжах. И вовсе даже не потому, что я заметил, как кто-то крупный плеснул в воде, нет. Просто я терпеть не могу готовить рыбу именно из-за нудного процесса чистки. Мало того, что занятие рутинное, так еще и все пальцы искал у лобустры и шипы окуня. Нафига я его вообще взял? Надо было отпустить, благо серебристых ельцов в улове было больше, чем достаточно. Короче, к концу процесса я твердо знал, что поплавочная удочка уже утром перекачует в дальний конец багажа и доставать я ее в этой поездке вряд ли буду. Вернулся к костру, набросал в него веток покрупнее и в ожидании углей продолжил обустройство лагеря. Впрочем, здесь работы было немного, всего-то обтесать крупное бревно, приготавливая сидушку, да еще два таких же для чего-то похожего на стол. Вот и вся работа на сегодня. Помаявшись от безделия несколько минут, вспомнил, что уже второй день не прикасаюсь к телефону и, вздохнув, полез в сумку за девайсом. В принципе, за время контракта я успел избавиться от вредной привычки пялиться в экран устройства днями напролет. Но это я, а общество в целом эту привычку вредной не считало. Наоборот, холило и лелеяло. Все постепенно переходило в мобильные телефоны, вся жизнь. Нарвался на штраф? Проверь в госуслугах, иначе и не узнаешь, а потом с тебя его взыщут в самый неподходящий момент. За что-то пришли деньги на карту? Лезь в телефон. А то оглянуться не успеешь, как выяснится, что ты с этих денег оплатил кучу подписок на все, начиная с услуг банка и заканчивая какими-то платными кинотеатрами, которые ты один раз обнаружил в телевизоре и больше ими не пользовался. Но почему-то оплачиваешь, даже сам не зная про это. Не думаю, что молодежь такими проблемами не заморачивается, но нам, мамонтам, заставшим еще не просто кнопочные, а даже дисковые телефоны, сложнее. «Ленимся мы уже вникать. Вроде и не старый еще, но инартность мышления уже присутствует, да». Старенький смартфон зажужжал, завибрировал, включаясь, но сети не обнаружил, как не раз бывало на фронте. Только здесь-то сигнал никто не глушил, просто его не было. В принципе, логично, кому он тут нужен? Повертев телефон в руке, я сунул его в карман и огляделся по сторонам, прикидывая, чем бы заняться. И очень быстро такое занятие обнаружилось в непосредственной близости. Дурацкое, конечно, но кто тут меня за это осудит? В общем, уже через несколько минут я стоял под скалой, прикидывая путь наверх. Опять детство в заднице заиграло, да. Ну и пусть. Путь наверх оказался сложнее, чем не виделось снизу, все же отсутствие нужных навыков давало о себе знать, но я не сдавался, и, зная себе, карабкался, цепляясь пальцами за выступы и неровности скалы, благо она не была отвесной. Даже если сорвусь, просто скачусь вниз, будет больно, но не смертельно. Настоящие трудности начались уже в самом конце восхождения, буквально в нескольких сантиметрах от вершины, Когда я уже сумел забросить руку наверх и вовсю пытался нащупать, за что бы уцепиться, чтобы подтянуть уставшее тело на вершину. Ноги нет-нет добила дрожь, не от страха, от напряжения, а я все не мог найти подходящую опору. Вот же дернул меня черт, решил сверху закат сфотографировать над рекой. И все же мне повезло наткнуться на достаточно крепкий корень дерева и втянуть себя наверх. Как буду спускаться, я даже не думал. Поброжу вокруг и найду более удобное место. Второй раз я такой глупости не сделаю, и плевать, что дрова в костре уже прогорят. Их у меня много заготовлено, закину новых. До заката оставалось еще немного времени, и я немного передохнул. А дождавшись, когда руки перестали подрагивать, сделал несколько фотографий реки и, спрятав телефон, решил прогуляться по вершине. И не прогадал, вид сверху открывался просто изумительный. Причем именно в этом месте река изгибалась, делая полукруг, и мне сверху это было хорошо видно. Будет чем похвастаться перед друзьями, когда вернусь домой. Это вам не однообразные пейзажи морских курортов, это настоящая красота. Суровая правда. Вечерела, и я сам не заметил, как вокруг меня появились полчища комаров, которых было намного меньше днем. Друг говорил про такое, пугал байками, что местный гнус может запросто обескровить коня, запутавшегося уздой в кустах, а я не верил. Может, и зря не верил. Как бы то ни было, но на то, чтобы полюбоваться закатом, меня хватило, хоть это и происходило практически на бегу. Почему на бегу? Да потому что как раз в это время я изображал из себя бракованную мельницу, отгоняя комаров и одновременно пытаясь найти удобное место для спуска, пока окончательно не стемнело. Вроде бы про эти края говорили, что они славятся белыми ночами, но рисковать не хотелось. Тут и днем шею свернуть легко, а уж ночью. Остановила мои метания, попавшиеся на пути расщелина с отвесными краями. Видимо, я достаточно уже удалился от своего лагеря, потому что снизу ее не заметил, а вот отсюда она была как на ладони, сверху донизу. «Вся как есть», Вместе с белеющими скелетами каких-то крупных животных на дне. «Вот это ни хрена себе!» Выдохнул я, всматриваясь в огромное кладбище скелетов. И кажется, это ни разу не мамонты. Решив для себя, что обязательно вернусь сюда прямо с утра, я достал из кармана телефон и наскоро щелкнул фотоаппаратом, фиксируя находку в памяти устройства. А потом еще раз с более удобного ракурса, подойдя ближе к краю скалы, а потом еще ближе а потом я вляпался. Нет, не в том смысле, что сорвался и упал, хотя падение, если честно, тоже было. А вляпался я в прямом смысле уже при следующем шаге. Зацепился за какую-то невидимую паутину, достаточно прочную, чтобы замереть в ней на несколько мгновений, но недостаточно, чтобы удержаться от падения. Вот только падал я уже где-то не здесь, хоть и не сразу это понял. Тело словно парализовало и, пролетев несколько метров, Я шмякнулся на ровный каменный пол, как мешок, с костями. Вокруг царила почти полная темнота, да такая, что не видно было даже пальцев на вытянутых руках, и только над головой прямо в воздухе, медленно уменьшаясь, бледным светом сияло что-то круглое. Не то та самая паутина, не то окно в странное место, в котором я оказался.